Глава 15. Я пересек границу на рассвете. Тихуана еще только просыпалась, когда я сворачивал на Революсьон, ее главную улицу. Нищие дети искали себе завтрак в корзинах с отбросами, торговцы мясными лепешками варили в больших кастрюлях рагу из собачатины, из близлежащих публичных домов выводили пьяненьких морячков и морских пехотинцев за пять зеленых кутивших там всю ночь. Более сообразительные из них шли в аптеки или к торговцам пенициллином, менее сообразительные ковыляли в сторону увеселительных заведений в западной части Тихуаны. Вне всякого сомнения, в надежде попасть на утреннее шоу. Рядом с дешевыми ресторанчиками уже расположилась целая вереница машин, которые принадлежали туристам. Мимо будто стервятники проносились местные полицейские на военных шеви в черной аля нацистской униформе. Я кружил по улицам, выискивая Ли и его форт сорокового года. Поначалу я хотел остановиться у будки пограничного патруля или у местного полицейского участка, но вспомнил, что мой напарник отстранен от службы и незаконно вооружен. и вероятно настолько возбужден, что может вспыхнуть от любого слова, услышанного от какого-нибудь болвана с непомажной шевелюрой. Припомнив, что в школьные годы я был здесь на экскурсии, что мы жили в гостинице 90, я поехал в другой конец города искать помощи у остановившихся там американцев. Розовый монстр в стиле арт-деко высился на границе района, состоявшего из бараков с жестяными крышами. При виде меня портье напугался и сразу же сказал, что бригада Лоу находится в номере 462. Я обнаружил его на первом этаже в самом конце коридора. За дверью раздавались сердитые голоса. Слышно было, как вопит Фриц и Фогель. "Я повторяю, нам нужен мексиканец". В письме Герхард ничего не говорилось о порнофильме. Там было сказано только, что Веллингтон виделся с орхидеей и другой девчонкой в ноябре. Мы должны Мы не можем этого сделать. Веллингтон уже признался Тирни, что это он снял фильм. Тирни руководит расследованием, и мы не можем прыгать через его голову. Я открыл дверь и увидел Лоу и и Кеннига. У каждого в руках был номер Герольта, очевидно, только что из типографии. Совещание прекратилось. Кенник разинул рот, уставился на меня. Лоу и Фогель в один голос пробормотали: "Блулайгерт". Я сказал: К чертям, "К чертям орхидею. Ли здесь". Будь де тоже, и это может очень плохо кончиться. А вы? Лоу ответил кчарто Блэкерд, он отстранён от расследования. Я бросился на него с кулаками, но Кенник и Фогель преградили мне путь, а прокинуть их было не легче, чем кирпичную стену. Зампрокурора отскочил на другой конец комнаты. Кенник схватил меня за руки, а Фогель вытолкал из комнаты. Стоя у двери, Лоу бросал злобные взгляды. В конце концов, ласково потрепав меня по подбородку, фрица сказал: У меня слабость к полутяжеловесам. Если пообещаешь, что не ударишь Билли, я помогу найти твоего напарника. Я кивнул, и Кеник меня отпустил. Фрица сказал: "Поедем в моей машине. Ты свою вести не в состоянии". Фрица вел машину, я глазел в окно. Он безумолку болтал о деле шорты о том, что оно принесет ему звание лейтенанта, и я наблюдал за тем, как нищие обступает туристов. Проститутки обслуживали клиентов прямо в машинах, а молодежь в зутерских костюмах рыскает по улицам в поисках пьяниц, которых можно обчистить. После четырех часов бесплодных поисков на улицах появилось столько автомобилей, что уже невозможно было проехать, поэтому мы вышли из машины и пошли пешком. И сразу же ощутили нищету и убожество этих мест. Дети-попрошайки чуть ли не бросались на тебя о чем то таратории, тыча в лицо распятиями. Фрица во всё отбивался от них, но на меня их оголодавшие лица произвели такое сильное впечатление, что я разменял пятидолларовую бумажку на песу и всякий раз, когда мы проходили трущобы, где они собирались, бросал им пригоршни монет. Тут же между ними возникали потасовки и ожесточенная борьба за эту мелочевку, Но лучше видеть это, чем запавшие тоскливые глаза, полные безысходности. После часового блуждания по улицам мы так и не нашли ни линии Форта, ни каких-нибудь кринго, хотя бы отдаленно напоминавших победы Девита. Затем я обратил внимание на стоявшего возле двери своего дома местного полицейского в черной рубашке и высоких сапогах. Он спросил: «Полись Я и остановился и показал ему свой жетон. Пошарив в карманах, он достал телетайпную полоску с фотографией. Сама фотография была слишком расплывчата, но вот надпись под ней читалась очень даже четко. Роберт Дэвид. Фрицы похлопал мексиканца по ипалетам. Где адмирал? Развернувшись на каблуках, полицейский крикнул: "Эстасьон ва манос". То есть, «Идемте в участок. Он пошел впереди нас, пройдя улочку, на которой располагались венерические лечебницы, мы подошли к обнесенному колючей проволокой зданию шлаку блоков. Фрица протянул мексиканцу доллар, тот словно муссолини отсалютовал нам и, развернувшись, ушел. Я поспешил к зданию, стараясь не бежать. В дверях стояли местные с автоматами в руках. Я показал им жетон, они щелкнули каблуками и впустили меня. Фрица догнал меня уже внутри. Зажав в руке долларовую бумажку, я направился прямиком к столу дежурного. После того, как дежурный взял деньги, Фрица спросил: "Фортиво? Американо?" Дэвид Дежурный улыбнулся и нажал на кнопку рядом со своим стулом. Решётка четыре двери на боковой стене открылись. Фриц обратился ко мне. Что конкретно нам должен рассказать этот ублюдок? Э, Лина находится в этом городе, возможно, отрабатывает свою версию порноторговцев. А Дэвид тоже приехал сюда, прямо из Квентина, даже не отметившись в полиции, верно? И у Девита зуб против против блендер зато дело об ограблении бульвер ситизенс. Верно. Этого мне достаточно. Мы пошли по тюремному коридору. Дэвид в одиночестве сидел на полу последней камеры. Дверь с грохотом открылась. Совратитель Кей Лейк встал на ноги. Годы, проведенные в заключении, были к нему немилосердны. Бандит с продолговатым лицом, каким я запомнил его по фотографиям из газет тридцать девятого года, теперь представлял собой неприятное зрелище. Обрюзгший посидевший тип с прической такой же безнадежно устаревшей, как и костюм, выданный армией спасения. Мы с Фрицем зашли внутрь. Бобби приветствовал нас с некоторой долей бравады и одновременно раболепства. Ай, гавые, да. Ну что ж, по крайней мере, вы американцы. «Никогда не думал, что буду рад вас видеть, ребята, Фрица ответил. "Почему же? Сейчас должно по-другому". И пнул его в промежность. Бобби согнулся пополам, Фрица ухватил его за загривок и рубанул рукой по спине. У Дэвида пошла пена изо рта. Фогель опустил хватку и вытер испачканную в брызгине руку о рукав. Дэвид рухнул на пол и, придвинувшись к унитазу, стал блевать. Когда я попытался приподняться, Фриц откнул его голову обратно и наступил на нее своим начищенным до блеска остроносым башмаком. Бывшему сутенеру-грабителю пришлось глотать мочу и свою блевотину. Фогель сказал: "В те находится Ли Леблансьерт. Ты тоже приехал сюда сразу после освобождения. Это очень странное совпадение, и оно мне не нравится". Мне не нравишься ты. Мне не нравится Стефиличка, которая тебя родила. Мне не нравится то, что я торчу в этой кишащей крысами стране, вместо того, чтобы быть дома в кругу семьи. Но мне очень нравится бить преступников. потому лучше по-хорошему отвечай на мои вопросы, иначе тебе будет очень больно. Фриц убрал ботинок. Боби привстал, жадно вдыхая воздух. Я поднял с пола пропитанную потом майку и собрался протянуть ее Дэвиту, но, вспомнив о шрамах на бедрах Кей, просто швырнул ее. После этого схватил стул и достал наручники. Фогель вытер лицо бывшему зеку, усадив Бобби я приковал его запястья к спинке стула. Дэвид посмотрел на нас, Штанина его брюк потемнели. Он опорожнил свой мочевой пузырь. Фриц спросил: "Ты знал, что сержант Бланчерт здесь, в Тихуане?" Бобби тряс головой, выплёвывая остатки блевотины, которые он наглотался. "Я не видел пакерд с самого судна до Атвасу." Фогиль слегка ударил его по лицу, задев своим перстнем вену на щеке. "В моем присутствии не ругайся и обращайся ко мне, сэр. А теперь отвечай!» Ты знал, что сержант Бланшер здесь, в Тихуане. Нет. Нет, я... сер! И снова хлопнул Дэвидто по лицу, Бобби мотнул головой и опустил ее на грудь. Фриц одним пальцем поднял ее. Нет? А дальше? Нет, сер. Даже ненавидя его я видел, что он ничего не знает. Я спросил Бланчерт боится тебя. Почему? Извиваясь на стуле, с прической съехавший на лоб, Дэвид начал громко хохотать. Это был безудержный, дикий смех, когда забываешь о боли, но потом боль усиливается. Побагровевший Фогель сжал руку в кулак, чтобы нанести ему очередной удар, но я остановил его. Фрицис смягчился. Нервный смех Бобби прекратился. Сделав глубокий вдох, Дэвид сказал: О, боже. Ну и посмеялся же я. Красавчик, хули есть, что меня бояться? Потому что я пригрозил еще на суде разобраться с теми, кто меня подставил. Но все, что я знаю, я вычитал в газетах и должен сказать, что вся перестрелка с наркоманами здорово меня напугала. Хотите верьте, хотите нет. Может быть, я и хотел отомстить, а может, просто подвёл мозги сокамерником Но когда красавчик Легрок этих техникиров и Фогель ударил его правой, опрокинув вместе со стулом на пол. Выплевывая кровь и выбитые зубы, стареющий Альфонс застонал и заржал одновременно. Присев рядом, фрица сжал рукой его сонную артерию, перекрыв доступ крови к мозгу. Будь мальчик. Мне не нравится сержант Бланчерт, но он мой коллега. И я не позволю каждому сефилитику его поносить. А еще ты нарушил закон о досрочном освобождении. И за поездочку сюда можешь запросто вернуться обратно в тюрьму. Когда я отпущу твою шею. Ты мне скажешь, зачем сюда приехал. В противном случае я буду давить до тех пор, пока клеточки твоего серого вещества не начнут хрустеть и лопаться, как воздушные шарики. Фрица отпустил руку. Лицо Давида из синего превратилось в темно бордовое Одной рукой Фогель поднял стул вместе с подозреваемым и поставил его на пол. Альфонс Бобби снова засмеялся, сплевывая кровь, затем затих. Он смотрел на Фрица словно собачонка, которая вынуждена любить своего жестокого хозяина, потому что другого у нее нет. Голосом избитого пса он проскулил: "Приехал сюда, чтобы получить партию наркотиков и отвезти ее потом в Лос-Анджелес". Говорят вероятно, вчерателю, которого я должен был отметиться после освобождения из сходителя. Поэтому даже если бы я опоздал, то мог бы просто сказать ему: "Ах, простите, сэр, я восемь лет провел в тюряге", и мне хотелось оттянуться. И он бы простил мое опоздание. Дэвид снова вздохнул. Фрица сказал: Захрустят и лопкнут, как воздушные шарики. Человека, с которым я должен был встретиться, зовут Селикс Часк, он мексиканец. Сегодня вечером мы на встречу в отеле Корексико Гарденс. Он брат моего сокамерника по Квентину, пока я его не видел. И, пожалуйста, больше не бейте ведь. Издав громкий вопль, Фриц понесся сообщать о своей находке. Дэвид слизывал кровь с губ и смотрел на меня. Теперь, после ухода Фогеля, ставшего его хозяином. Я сказал, заканчивая рассказ про ваше отношение с Ли Бланчердом. Только на этот раз без истерик. Сэр, единственное, что сближает меня с Бланчердом, Это то, что мы обдрахали эту суку Кейлик. Я помню, как надвинулся на него и двумя руками сдавил ему шею, при этом спокойно соображая, как сильно ее нужно сдавить, чтобы его глаза вылезли наружу. Помню, он изменился в лице, затем раздались какие-то крики на английском и испанском, затем голос Фрица. Он сказал правду. Потом меня прижали к против решетки, и я подумал: "Вот какие бывают решетки. После этого я уже ничего не помнил. Когда я очнулся, мне казалось, что я накаутирован, и что это был наш с Ли третий матч. Мне хотелось узнать, насколько сильно пострадал мой напарник, и я постоянно бормотал: "Ли, ты в порядке?" Затем я увидел двух полицейских с напомаженными волосами и нелепыми побрякушками на черных рубашках. Над ними возвышался Фриц и Фогель, который вещал: "Я отпустил нашего Бобби, чтобы он привел нас к своему дружку. Но пока ты смотрел в сон, он смылся. Впрочем, ему от этого будет только хуже". Кто-то очень сильный поднял меня с пола камеры. Постепенно приходя в себя, я начинал понимать, что это должно быть громило Билькенник. Ослабев и едва стоя на ногах, я позволил Фрицу и двум мексиканским полицейским вывести меня на улицу. Уже стемнело, и тихоханское небо было озарено неоновым светом. Подъехал патрульный студи Беккер. и Биль затолкали меня на заднее сиденье, врубив самую громкую сирену в мире, водитель дал газу. Мы понеслись на запад, прочь от города, и остановились только на покрытой гравием стоянке перед подковообразным мотелем. У входа стояли, одетые в рубашки хаки и бриджи, тихоанские полицейские с помповыми ружьями. Фрицы подмигнул мне и протянул руку, чтобы я мог опереться, и оттолкнул ее и выбрался из машины без посторонней помощи. Фогель пошел впереди, полицейские, отслутавав своими ружьишками, открыли нам двери. Комната, куда мы вошли, была похожа на скотобойню, в которой воняло порохом. На полу, с простреленными головами в лужах крови лежали Бобби Дэвид и еще один мексиканец. Стена была забрызгана стекавшими по ней мозгами. На шее Дэвита в том самом месте, где я его душил, были видны следы кровоподтеков. Моей первой осознанной мыслью было то, что это я его прикончил, когда в момент помутнения рассудка решил отомстить ему за двух людей, которых по-настоящему люблю. Фрица, наверное, прочитал мои мысли, потому что рассмеявшись, он сказал: "Это не ты, парень". Мексиканца зовут Феликс Каска, известный наркоторговец. Нарко может, их прикончил другой наркоман, может ли, а может, Господь Бог. Пусть наши мексиканские коллеги сами копаются в своем грязном белье, а мы давай-ка поедем в Лос-Анджелес и найдём наконец этого сукиного сына, который покромсал орхидею.